Глава 19 Улица была прямая, как стрела, в точности, как в верхнем городе. По сторонам — обшарпанные старые дома с нецензурными граффити на стенах. Голые деревья и мусор, который ветер катил по тротуарам. Мотоцикл пока справлялся. Ревел мотор, и байк летел на полной скорости, обгоняя едва ползущие пустые сонные автобусы и трамваи. Пару раз они чуть не въехали в столб и в машину, объезжая автобусу остановки. Но в последний момент препятствия будто растворялись, разлетались перед лицом черными ошметками. Смородник ждал, что мотор в любой момент может заглохнуть. Неизвестно, как погружение повлияет на двигатель. Но пока мог, гнал, что было сил. Бешено, до боли сжимая руль. Кажется, болотная жижа пробралась ему под одежду, когда они спускались через люк, но это не важно. Они постараются справиться быстро. И в этот раз город будто бы даже притих, не пытался свести его с ума. Не было мертвецов, страшных видений, запаха гари и крови. Просто покинутые брошенные улицы, в самом деле повторяющие улицы сонных топий. Смородник мельком обернулся на варды. Определенно, с проводником-упырем лучше получалось ориентироваться. Обогнать, свернуть подвиск колес на резком повороте, не обращать внимания на нескольких хилых упырей, перебежавших дорогу прямо перед ними. Жать, жать на газ, не оглядываться по сторонам, не давать видениям вырастать перед глазами. Не думать о родных. Смотреть только вперед. Один шаг — одна цель. Дальше будут другие. Если бы Смородник на секунду задумался, он бы задохнулся от восторга. Его бешеный, совершенно безумный план сработал. Они, раздери их темень, ворвались под болото прямо на байке. Не переломали хребты и не заглохли в первые минуты. Вот бы и дальше так везло. Но, конечно, в мозг ввинчивалась мысль, что нет — Не может все идти так, как ему бы хотелось. Крутанувшись в резком вираже, мотоцикл наклонился под острым углом к асфальту. Ботинок Смородника чуть не чиркнул по земле, и они остановились перед торговым центром. Варды соскочил с сиденья в тот самый момент, когда колеса замерли, и по инерции сделал несколько шагов в сторону, шатаясь под весом рюкзака. Смородник стянул шлем и тряхнул влажными волосами. Черт! Под шлем тоже просочилась болотная жижа. Теперь воняет илом. Варды смотрел на него округлившимися глазами и тяжело дышал. «Ты не предупредил, что мы полезем прямо... прямо на этой... вот на этом...» Он замахал руками, указывая на байк. Смородник ухмыльнулся. «Привыкай, земноводная! Ты отбитый!» «Спасибо!» Смородник поставил мотоцикл на подножку, спрыгнул с сиденья и достал нож. Положил ладонь на брусчатку, приспустил перчатку и отсек им концы перчаточных пальцев. Варда брезгливо вскрикнул, будто испугался, что Смородник отрубил себе фаланги. «Не вежи. Лучше держи вот!» Смородник сочно лизнул обойму, не сводя злорадного взгляда шарашенного Варда. Вставил в пистолет и бросил ему в руки. Оружие на секунду вспыхнуло, зарядившись силой. «Не убейся только!» «Он с искрой?» «Варде, надо отдать ему должное, успел поймать пистолет». «Только патроны. Сам корпус обычный. Стрелять умеешь?» «Немного». Смородник решил, что это уже что-то по сравнению с мавной, которая разнесла зеркало в пьяной дудке. «Спасибо, что...» Не его голову. Торговый центр после их прошлого посещения выглядел не лучшим образом. Часть дальней стены обвалилась, бетон местами обуглился. Некоторые провода оборвались и теперь лежали на площади, как пряди волос из слива ванны или размотанная аудиопленка, время от времени испуская слабые импульсы молнии. Но что удивительно, «Теперь тут совсем не было упырей. Хреново. Значит, они все наверху?» Смородник тоскливо посмотрел на уродливое бетонное здание, опутанное проводами. Если бы он был нормальным, то, сломя голову, бросился бы туда. Быстрее сделать дело и скорее свалить обратно. Но он не был нормальным а на поверхности его братьев и сестер рвали неживые костлявые твари, строящие свои тела из плоти мертвецов и болотной грязи. «Давно не виделись сволочи!» — сплюнул он, закатал рукав и воткнул шприц себе в вену. «Почему мы туда не идем?» — зашипел Варда. Он кругами бродил по площади, сунув руки в карманы и заметно нервничал. «Давай скорее!» Чего ты со шприцами возишься? А еще говоришь, что не наркоман. Шш. Смородник приложил палец к губам и нагло подмигнул. Я не могу прийти без последнего привета вашим выкормышам. Он вытащил из рюкзака коробку с шариками, почти пейнтбольными, но в желатиновой оболочке. Редкая чародейская штука, которой сейчас мало кто пользовался впрыснул внутрь шариков свою кровь из шприца и зарядил ружье. Смородник отбежал к краю площади и выстрелил. Через несколько метров снова, и так по всему периметру, стараясь, чтобы все отходящие лучи улицы получили свою приманку. — Что ты творишь? В тир пришел? ворчал Варде. Он крутился на месте, постоянно глядя в сторону торгового центра. Тут скоро будут чародеи бражника, чтоб тебя. Они нас обоих. У нас есть оружие, не вопи. А у них, думаешь, палки-копалки? Они прострелят твою тупую башку, прежде чем... Туманный город пронзил крик. Будто сотни упырей разом задрали головы и издали свой скрежещущий визгливый вопль, пробирающий до костей. У смородника по коже пробежали мурашки размером с каштан. А вместе с ними по крови заструилась чистая неукротимая искра, приятным возбуждением отозвавшаяся в венах. Ждем, прошептал он с придыханием. Темень! Как его будоражило предвкушение битвы! Голову горячила сама мысль о том, что теперь-то все эти твари, сожравшие его родных и искалечившие мальчика Мирчу, превратившие его в нервного смородника, получат по заслугам. Это ощущение было таким же сильным и томительным, как дыхание смерти на затылке, как первая сигаретная затяжка после тяжелой ночи в отряде, как возвращение в залитый кровью рыхианский городок, как секс с любимой женщиной. Острое до боли, хватающее сердце когтями, но сладкое, блаженное, непередаваемое. — Эй, у тебя взгляд, как у маньяка! — Варда дернул его за плечо. «Очнись — Очнись! Смородник покосился на него с диковатой ухмылкой. — Ты, главное, не превращайся сейчас, земноводная, чтобы тебе не досталось. Прости, но на четырех ногах вы все одинаковые. А вот хамить не обязательно. Варды нахохлился с опаской, поглядывая вокруг. Упыриные крики звучали все ближе. Он быстро облизнул губы и буркнул: А как же помощь? Я бы мог. Ты можешь стрелять, резко ответил смородник, и делать это молча. Премного благодарен, но потерпи полчаса, и мы пойдем искать твоего папашу. Это будет проще сделать, если расчистим путь и нам в спину не бросятся голодные нежаки. «А если с ними будут чародеи? Ты думал об этом?» «Мы давно уже прошли в...» Варды не дали договорить. Крики раздались одновременно со всех сторон и стянулись к площади, взмыв многоголосым эхом к пасмурному небу, как в горах. Потянуло смрадным ветром. Перед глазами у смородника мелькнули черно-белые помехи, Лужи крови, человеческой и упыриной, искалеченные трупы с пустыми глазами. Миг, видение исчезло, но с улицы на площадь уже успели стянуться сотни тварей, приманенные на свежую кровь. Они собрались кругом, перебегая с места на место, подтявкивали и скребли когтями по брусчатке. «Мои швы нежички!» Прохрипел Смородник и выхватил из рюкзака три бутылки с бензином. «Прикрой уши, художник!» — бросил он Варде. Смородник стремительно скинул с себя пейнтбольное ружье и, зарядив искрой автомат, размахнулся, швырнул бутылки веером и, не давая ему пасть, выпустил в воздух автоматную очередь. «За маму! За отца! За Мануша! За мирные сонные топи!» за пацана, которого искала Мавна, и за нее саму, за всех, кто страдал из-за этих тварей, за Мирчу, которому суждено было остаться там, под мостом, в разорванной яркой куртке. Черт, как громко! Пули настигли цели. В небе с оглушительным грохотом расцвели алые вспышки взрывов с обугленными черными краями. «Что? Вот настолько это разрушительно?» Смородник и сам не подозревал, что получится вот так. Бензин мгновенно вспыхнул. Нет, обратился чистым огнем. Искра будто умножила его десятикратно. Всего три бутылки. А с неба коротким мгновением хлынули потоки раскаленной лавы. Пламя накрыло упырей, расплескалась алыми брызгами. Твари кинулись в рассыпную, кусая и топча друг друга. Те, кого накрыло огненным потоком, с истошными визгами скорчились, как оплавленные покрышки, и за доли секунды обратились в черные комья, напоминающие гудрон. От отвратительного запаха чесалось в носу. Следующую партию бутылок он запустил уже по земле. Присел — и с размаху, чуть не вывихнув плечо, прокатил их, выпуская из пальцев одну за одной. Не теряя ни мгновения, изрешетил бутылки из автомата. И снова взрыв такой силы, что стало горячо глазам. Слепящая алая вспышка, будто их затянула в центр фейерверка. Несколько упырей залило пламенем, но другие кинулись в атаку, брызжа слюной от ярости. Смородник скосил их автоматной очередью, резко развернулся и обдал чистым огнем из пальцев тех, кто пытался напасть сзади. Снова выхватил бутылки, подбросил и изрешетил. Часть пуль попала мимо цели. пара бутылок так и не взорвались. Но с неба все равно хлынул неукротимый поток. Ты нас убьешь, идиот! прокричал варды сквозь грохот и вопли упырей. Свой рюкзак он отбросил подальше и стоял, зажимая уши ладонями. Смородник не ответил. Искра бурлила в жилах, стучала в голове, лопалась на языке, колола пальцы, рвала грудь, с хрипом выходила горячим дыханием. Не жалеть, не обдумывать, разить, убивать, стрелять. Миг, окровавленная площадь Смрад разложения и изувеченные, вывернутые костями наружу трупы. Миг. Черно-белые полосы, как в плохо работающем телевизоре. Миг. У всех мертвецов его собственное лицо, и личинки мух копошатся в уголках глаз. Миг. Площадь забита автоматами с игрушками, из которых вываливаются грязные плюшевые опоссумы. Миг. У его ног мертвая мама такая же молодая, как шестнадцать лет назад. Миг, мавна, растерзанная упырями. Смородник сплюнул в вязкую слюну с привкусом пепла и смерти. Голову сдавило железными тисками. Сердце тяжело колотилось под ключицами, будто подпрыгнуло выше. Искра, искра билась под кожей, вытеснив кровь, распирала его вкручивалась в мозг, грызла внутренности. Он не слышал Варда, не видел его. Только твари, мерзкие, отвратительные. И темень вот бы разорваться, разделиться на десяток бешеных чародеев, чтобы и стрелять, и бросать бутылки, и истекать искрой одномоментно, лишь бы все они получили свое. «Сдохните!» Рычал Смородник утробно, так желчно, что слова едва можно было разобрать. «Всех вас выпотрошу! Дерверх! Архедре!» Бутылки закончились. Он понял это только когда пальцы нащупали дно рюкзака. Смородник метнулся ко второму рюкзаку, кинул новые бутылки и выпустил из автомата очередь прямо в стену огня, которая теперь коптила на площади, по кругу, вздымая в небо густой черный дым. Дышать становилось нечем. во рту вязала от дымной пленки. рванув молнию рюкзака до конца, он достал со дна ручную гранату, зарядил искрой, но уже не видел вспыхнувшего свечения. Вокруг полыхало слишком ярко, слепяще. Отвратительно шумела, скрежетала и визжало до тошноты. Рванул чеку и зашвырнул гранату так далеко, как мог. Взрыв поднялся алым облаком. Смородника отбросило, оглушило, ударило щекой о землю. Кто-то трепал его за плечи, бил холодной ладонью по лицу. В глазах мерцала, вспыхивала, в голове кружилась и болела. В горле поднималась волна тошноты. Сквозь заложенные уши он расслышал только, как варды крикнул «Стреляют!». Будто бы и правда от брусчатки рядом с ногами смородника отскочило несколько пуль. Он перекатился на живот, оттолкнулся ладонями от земли и подскочил. Зашатало сильнее, затошнило, голову прошило невыносимой болью. Смородник глухо вскрикнул, выхватил пистолет и послал несколько выстрелов сквозь огненное кольцо. Варды тоже стрелял в противоположную сторону. — Мы пройдем! Торговый центр за нами! — крикнул он. — Радь бражника подошла! Скорей! Смородник крутанулся, выискивая глазами байк. Слава Свету цел стоял тут же рядом. Он вскочил на сиденье, убрал подножку и завел мотор. Садись сзади, гаркнул он Варде. Будешь прикрывать. Патроны есть. Стена пламени постепенно угасала, открывая все больше и больше сморщенных черных комков, бывших недавно упырями. Их останками была усеяна вся площадь. Темень, а он и не заметил, что уложил стольких. Что ж хотя бы не напрасно предпринял эту прогулку. Варды уселся сзади, вцепившись в пояс Смородника. — Ты сможешь нас перенести? — Я тебе не телепорт. — Дрех, хоть немного. Ты же делал такое. — Не обещаю. Смородник газанул с места так, что запахло паленой резиной от шин. Теперь он ясно слышал звуки выстрелов и даже видел, как мелькают пули. Одна около переднего колеса, другая у руля, третья чуть не стесала ему кожу на виске. Про ремонт в туманном городе явно не слышали. Двери торгового центра оставались разбитыми. Злорадство мелькнуло в груди обжигающим язычком. Это он! Он, черт возьми, расстрелял стекло! Теперь в этом гнилом месте... Увековечен памятник имени Смородника. Отчего-то это невыразимо грело душу. Он и так наследил искрой. Из своей раны, из шариков с кровью, из ладоней и оружия. Хотелось думать, что это не пойдет на пользу туманному городу. Пусть болота тлеют и задыхаются в дыму. Жаль, что чародеи не додумались до такого раньше. Хотя... Наверняка это не позволяли ратные главы. «Ты сможешь перенести нас в новый центр, если тут никого не будет?» — окликнул он Варде, обернувшись. «Я не знаю, где он». Варде выстрелил, резко выбросив руку назад. «Но постараюсь». Мотоцикл влетел в холл торгового центра, подпрыгнув на ступенях. Смородник прибавил газу. «Если повезет, то тлеющая и дымящая завеса скроет их от чужих чародеев хотя бы ненадолго. Темень. Хоть бы получилось. Жать, жать на газ. Сильнее. До боли в ладонях, так, чтобы челюсть цвело от натуги. Эскалатор. Долбанный эскалатор. Смородник направил байк прямо на ступени, которые за разы поехали вниз. Но в этот раз справиться с ними было, несомненно, легче. С ревом мотоцикл перелетел на второй этаж, тряхнул ездоков и устремился по коридору через бетонную крошку и колотую плитку. Части помещений уже не было вместе с обвалившимися стенами. По потолку и полу тянулись черные разводы копоти после их прошлого визита со стрельбой и искрами. Смородник притормозил. Сердце бешено стучало в висках. В ушах стоял монотонный звон. Среди мертвых бетонных стен тишина давила, угнетала, казалась жуткой. Смородник совсем остановил байк и тяжело сглотнул. По полу пробегали бело-голубоватые отблески молнии, змеями струясь из разорванных проводов. Это место сейчас выглядело совсем неживым, покинутым, даже страшнее использованным. Будто кто-то выпил из него все нутро, оставив только хрупкую оболочку. Как бледный сохший мотылек в пустыне. Тронешь пальцем — и тельце рассыплется. Они слезли с сиденья, держа на готове оружие. Смородник покатил мотоцикл рядом, заглядывая в окна палат. В первой комнатке их встретила темнота. Разбитая стеклянная труба, по которой циркулировала энергия. Койки пустые, смятые, грязные. Плесень или ил по углам. В следующей палате на постели лежали чьи-то почерневшие кости. Они выглядели так, будто пробыли тут не один десяток лет. В другой еще лежал кто-то. Смородник присмотрелся. Ребенок, дети, подростки, четверо бледные до синевы с прозрачной кожей, и по проводам еще струилась энергия, но едва-едва, по капле, пробегая редкими и слабыми импульсами-молниями. «Они не похожи на друга Мавны», — заметил Варда, заглянув рядом в окно. «Разве есть разница?» Смородник обернулся на него, вскинув бровь. «Они умирают! Я не дам им истлеть в этом проклятом подболотье!» Но они все равно умрут. Все рано или поздно умрут. Если мы вернемся, то не одни. Он глубоко втянул носом в воздух, всматриваясь во мрак сквозь пыльное стекло. Моргнул, и вместо детей на миг увидел самого себя. Четверо парней, все с лицом 12-летнего Мирчи. Смородник ударил дверь ногой и вошел в палату. Лица доноров снова изменились, но, кажется, уже стали другими, не как в первый раз. Из вен тянулись провода с проблесками молний, и Смородник на пару секунд замер в раздумьях. Что если оборвать провода? Они погибнут сразу? Это будет милосерднее, чем ждать, когда болото выпьют из тел последние капли жизни. Если бы он сам тут лежал, то пожелал бы, чтобы с ним так и поступили. Быстрая смерть всегда лучше. Он обернул кисти рук рукавами, чтобы не виднелось даже кончиков пальцев сквозь обрезанные перчатки, и, схватив провода пучком, отмаш махнул ножом. «Ты что творишь?» — крикнул Варда. По костям будто пропустили ток. Смородник успел увидеть, как молниеносно по куртке пронеслись энергетические струи, А затем взбунтовалась и искра, ощетинилась, как кот, которого погладили против шерсти, и в отместку прокатила по рукаву огненный вихрь, который затих едва дошел до пальцев. Боль еще недолго отдавалась в руке, как после удара локтем обо что-то твердое. Ничего, терпимо. Он подскочил к следующему пучку проводов и разрубил его тоже, Ногой пнул стеклянный цилиндр, похожий на газовую колонку, и отдаленно напоминающий генератор искры из общежития. Стекло треснуло. Колонна покачнулась и разбилась об пол, рассыпавшись по плитке тусклыми осколками. Мигнули и угасли последние тонкие молнии, словно задохнулись. Смородник схватил две кровати за металлические изножья и толкнул их. Старые! успевшие поржавить колеса коек, скрипнули, захрустели по стеклянным осколкам. Выкатив первую пару коек в коридор к Варде, он принялся за вторую. «Может, объяснишь?» Варде остановил одну из кроватей, которая чуть не столкнула его к стене. Укрытый одеялом, на ней лежал курносый светловолосый мальчик. Но стоило смороднику моргнуть, как мальчик превращался в пожилую женщину, а потом во взрослого мужчину. «Нечего объяснять!» — прохрипел Смородник. «Берем всех!» «И что ты с ними будешь делать? Выносить по одному на своем горбу?» Смородник выпрямился, откинул волосы с лица и выдохнул, тяжело глядя на Варда из-под лобья. «Нет, ты нас всех вынесешь!» «Я что?» Варда нервно хохотнул и махнул рукой в сторону эскалатора. Нас сейчас за задницы схватят ваши чародеи-соседи, а еще могут сожрать упыри. Я беру только мальчишку Мавны и своего отца и... Если ты можешь перенести двоих, то и этих тоже сможешь. В них жизни чуть. Попытайся!» На последнем слове Смородник смягчился и постарался, чтобы оно звучало не как проклятие. Варде смотрел на него со смесью ужаса, непонимания и презрения. «Ты долбанный псих! Ты понимаешь, что мы не можем рисковать?» Варде красноречиво покрутил пальцем у виска. «Мозги включи. Или тебе все отбили?» «Я не мастер телепортации, говорю тебе. Максимум, что смогу, это перенести пару доноров и твою тяжелую тушу». Я не подписывался спасать всех. И возвращаться несколько раз тоже вряд ли смогу. Если мы тут начнем возиться, то сами погибнем, понимаешь? Большинство доноров уже без пяти минут мертвецы. Болото выпили из них все, что можно. Давай не будем кусать больше, чем можем проглотить. Договорились? Смородник яростно набросился на Варды, впечатав его спиной в стену. Из груди Варды вышибло воздух. «Ты попытаешься!» — прорычал смородник ему в лицо, едва не брызжа слюной. «Ты все равно сможешь слинять в любой момент на поверхность. А меня там ждет казнь! Что мы теряем? А что теряют они? Если получится спасти хоть на одну жизнь больше, мы это сделаем! Ты меня слышишь?» Варды дернул плечом, сбрасывая его руку. «Ты ненормальный!» «Решил разорвать меня прямо здесь?» «Ничего, что я тебе помогаю?» «Держи себя в руках, придурок!» Смородник резко отпустил его и широким шагом кинулся к следующей палате. Там никого не оказалось. Сунулся в другую — пусто. Слова упыря звучали в затылке молоточками. Казалось, будто в них даже был здравый смысл — но гордость и свои идеалы не позволяли согласиться. В другой палате нашлось три койки со взрослыми, чьи образы никак не удавалось разглядеть. Они ребили особенно сильно, как неисправный телевизор. Смородник оборвал их провода и тоже вытолкнул в коридор. В палате напротив были две пустые койки и две с донорами. Тоже в коридор. Он двигался быстро — рывками, не давая себе времени ни думать, ни переживать. Шаг второй — открыть дверь, отрезать провода, схватить койки, вытолкнуть, пойти дальше, отключить чувства. Он успеет упасть в черноту после, успеет понять, что у них немного шансов выбраться отсюда, успеет разобраться, что все доноры — в самом деле пустые оболочки людей. Но не сейчас. Сейчас нужно делать то, что подсказывает разум. И сердце, стучащее быстро, часто, надрывно. все таки болотный воздух что-то делал с его кровью, с легкими, со всем его существом. И это явно не помогало. Смородник сдвинул все койки в один конец коридора, ближе к мотоциклу и выходу. По растерянному взгляду Варде... Было ясно, что даже упырь не может увидеть доноров четко, а уж в глазах Смородника их облики и вовсе начали сливаться цветными пятнами, будто реклама на сломанном городском экране. Позже. Они разберутся позже. «Где твой папаша? Тут могут быть еще места?» «Хотел бы знать», — огрызнулся Варды. — «ты мешаешь мне думать своей суетой. Его глаза блеснули тревогой. Он вдруг вытянулся в струнку и повернул лицо в сторону разрушенной стены. Оттуда в коридор задувал дым вперемешку с мокрым снегом. Постойка. ка Носа Варды коснулся тонкий и приятный запах. Травяной, речной. Летний вечер, застывший пруд с иллистыми берегами, цветение кувшинок, и сумеречное дыхание ветра. Он обернулся на смородника. Этот придурок Сутула стоял, ощерившись, и как сова вертел потлатой головой, готовый то ли рычать, то ли бросаться и щелкать зубами, то ли просто бессмысленно орать. Все как всегда. И что Мавна в нем нашла? «Подожди меня здесь», — попросил Варды и подошел к разлому в стене. Пистолет жёг руку. Пусть искра была только в обойме, но тепло все равно передавалось через металл. Но иначе нельзя. Ходить тут безоружным было бы настоящим самоубийством. Впрочем, а кто они, если не самоубийцы? Вниз уходила бетонная стена с торчащими кусками арматуры. И что-то звало его именно туда, но не с площади. Варда видел, как среди убитых упырей ходят чародеи в защитных костюмах и масках. Догадаются ли войти внутрь? Или им нет дела до заброшенного энергетического центра, который качает только последние крохи жизни? У них точно были другие источники, другие инкубаторы. Без энергии столько молодняка не выкормишь. Придурок-смородник своими кровяными шарами и выстрелами только привлёк к ним внимание. Мог бы спокойно разобраться с торговым центром и идти дальше, но нет, ему приспичило устроить фаер-шоу. Что за идиот? Но поздно, уже ничего не исправишь. Варда прижался спиной к стене. Времени мало. Нужно действовать быстро, проверить, Что за зов тонко, жалобно касается его упыриной души? В конце концов, где еще он может быть настолько собой, как не здесь? Раскрыть все свои возможности, своего духа, своей звериной сущности. Он поиграет в человека позже, на поверхности. Здесь же он — болотная нежить. Варды закрыл глаза и шагнул в разлом стены навстречу холодному ветру. Смородник что-то рявкнул за его спиной, но голос оборвался, как резко выключенная аудиозапись. Из груди выдавили воздух. Всего на мгновение. Ноги оторвались от пола, чтобы почти сразу же вновь столкнуться с твердой поверхностью. Варды открыл глаза. Зов стал сильнее, ощущался под ребрами ниточкой, за которую тянули и дергали. Быстро облизнув губы, он осмотрелся. Подвал или подземная парковка. Темно, черт возьми, почему темно? упырь ты или нет? Злость на самого себя всколыхнулась в вялой болотной крови, и будто в ответ ей перед глазами мелькнула тусклой вспышкой и зрение перестроилось. Теперь подвал виделся в зеленоватом свете, сумрачном, но достаточно, чтобы не натыкаться на стены. Тут пахло плесенью и сырой штукатуркой. Под ногами хрустела краска, осыпавшаяся с потолка. По стенам тянулись провода, обмотанные изолентой, где-то распределяясь тонкими пучками, а где-то сплетаясь плотной черной паутиной. Жизни в них почти не осталось. Только слабые токи изредка вздрагивали предсмертными конвульсиями. Сынок, прошелестело в воздухе. Варде вскинул голову, пытаясь понять, откуда идет звук. Пап! Он завернул за угол в помещении поменьше. Если провозиться долго, то неизвестно, что там учудит псих-смородник, оставленный без присмотра, и так спалил кучу всего. А что будет с городом, зараженным искрой, неизвестно никому. В комнате с бетонными стенами стоял простой металлический стол, как в морге. А на нем была одна единственная банка, как та, в которой они с отцом хранили запасы крови, убеждая Мавну, что там чайный гриб. С потолка свешивалась одинокая тусклая лампочка, бросая в углы густые темно-зеленые тени. Варде сначала показалось, что банка пуста. Но вдруг его сильнее скрутило тоской, и зов прозвучал четко и ясно прямо в центре его груди. «Сынок!» За стеклом банки шевельнулось свечение, прозрачно-бирюзовое, бесформенное, как дым от погасшей свечи. Оно колыхнулось, Вспыхнула ярче импульсом энергии и приняла очертание рыбки с трепещущимися плавниками. Отец? Варды неверище шагнул к столу, сунул пистолет в задний карман и обхватил банку обеими руками, поднося к глазам. Рыбка из лоскутка энергии порхала за стеклом. Величественная, но такая маленькая не крупнее Варфоломея. Рыбка мигнула, взмахнула плавниками. От банки веяло холодом, чистым прудовым запахом. Настоящая болотная энергия, как она есть, сотканная из другой материи. Не горячая и грубая человеческая жизнь, нет. Она потребуется позднее, чтобы создать тело для духа, накормить его и научить выходить на поверхность. Пока же в банке плескался лишь неживой дух, младенец болот, вернувшийся к своим истокам. «Я найду тебе новое тело, пап!» — жарко пообещал Варде. «Ты вырастил меня, а я выращу тебя! Обещаю!» Снаружи раздались выстрелы и крики. Варде обнял банку с духом, прижал к груди, закрыл глаза и вернулся на второй этаж к смороднику. Положи себе в рюкзак. Осторожней, там мой отец. Варды появился из ниоткуда и судорожно пихнул в руки смороднику какую-то банку. Ты башкой ударился? Делай, что прошу, пожалуйста, иначе никаких тебе перемещений. Смородник с ворчанием запихнул странную банку в рюкзак. Варды мялся и оборачивался, Светлые волосы стояли торчком от того, что он вечно их тормошил. Смородник не понимал, что за бред творится с этой банкой, но устроил ее в рюкзаке так, чтобы не разбить и не перевернуть. И для перемещения мне нужны силы, признался Варды, будто стесняясь. Ну и? Наклонись. Варды положил руки смороднику на плечи и привстал, как для поцелуя. Снаружи доносился какой-то подозрительный шум, и Смородник не был уверен, что сейчас подходящее время для романтических признаний, но... «Я всегда знал, что ты бьешь меня по яйцам из любви», — огрызнулся он, лишь бы не смотреть на приближающиеся огромные глаза болотного оттенка. «Прости, я занят». Варды распахнул рот, мелькнули удлинившиеся звериные зубы, и в шею Смородника впились клыки, разрывая кожу. Дрях, ты ненормальный!» Смородник дернулся от боли, чуть не оттолкнул Варды, но позволил ему сделать несколько глотков. «Попросил бы надрезать руку, я бы дал». Варды оторвался от его шеи, утер рот кулаком и скромно улыбнулся. «Спасибо, а руки побереги, будешь стрелять. Причем...» Он мельком оглянулся, и будто в подтверждение его слов с первого этажа прогрохотала автоматная очередь. «Очень скоро!» Смородник быстро шлепнул пластырь на шею, не переставая ругаться. Рану сразу начало щипать, будто болотные пары разъедали кожу. В воздухе закружилось несколько ярко-алых искорок, словно дунули на тлеющие угли. Пока варды не было... Смородник успел обвязать койки в коридоре веревкой, а теперь повернулся к ним и подумал, они зря ли? Эта веревочная паутина здорово затруднит им отступление, если понадобится. Другой конец веревки он привязал к мотоциклу. Сел за руль и вскинул автомат. «Запрыгивай сзади!» «Дай руку!» — попросил Варда. «Мои руки заняты оружием! Мне некогда держаться с тобой за ручки, земноводная!» «Дай долбанную руку!» Варды забрался на мотоцикл и схватил Смородника за пальцы свободной руки. «Газуй!» Смородник не успел понять, что происходит, машинально дал газу, и под ногами вдруг оказалась пустота. Желудок скрутило, а голову резко мотнуло в сторону, будто хотела оторвать от шеи. Последнее, что он увидел, Были чародеи в комбинезонах химической защиты, бегущие к ним по коридору. Замерзшая земля встретила его лицо недружелюбно крепким ударом. Смородник полежал целую секунду, ожидая, пока угаснут звезды перед глазами. Резко оттолкнувшись ладонями, он подскочил на ноги. Болото, пустырь, деревенская улица. Дома гнилые, заброшенные, с выбитыми окнами. Но черт, все равно знакомые. Я сжег одну такую халупу, прохрипел смородник и сплюнул на землю. Ты там жил? Да. Я перенес нас к выходу из города. Варда приподнялся на локтях тяжело дыша. Его лицо стало бледным, как лед на пруду, а глаза наоборот зажглись ярче. В уголке рта подсохло красное пятно смородниковой крови. Я молодец, добавил он с удивленным придыханием. Смородник крутанулся на пятках, машинально достал из кармана рюкзака банку зеленой мази и шлепнул горсть на ноющий укус в шее поверх пластыря. Мерзкий земноводный извращенец. Как такое только в голову пришло! Но надо было отдать варды должное. Все койки с донорами перенеслись с ними и даже не перевернулись. Смородник подозревал, что иллюзорного в них было куда больше, чем реального. Но эта иллюзия все равно определенно была хороша. И Байк тоже стоял рядом. «Недурно!» — нехотя согласился он и сощурился, вглядываясь. «Погоди!» То ли снег, то ли пепел сыпался с затянутого молочно-серого неба, и только в сторону площади с центром наливалась багровая туча, как разбухшее брюхо, готовое брызнуть кровью. Но его внимание привлекло не это. Смородник с расширившимися глазами растерянно, нетвердо шагнул к трем койкам. «Не может быть! Не может нахрен! Мама! Отец! Мануш!» На тех койках, где он сперва не различил лиц. Наконец тут, вдали от энергетического центра, Они обрели свои облики. Лежали спокойные, красивые, такие, какими оставались в его воспоминаниях всем учительные 16 лет разлуки. Только вот у Мануша было разорвано горло. Родители закрывали одеяло, может у них были повреждения на телах. Из глаз хлынули горячие потоки, стекая по щекам в уголки рта, без предупреждения. Без ощущения песка под веками. Слезы просто потекли, и все. Смородник не мог их контролировать. Он сделал два шага, не слушая голос Варды за спиной. Он вообще ничего не слышал, только свое сердце. Ноги подкосились. Смородник упал на колени на хрусткую траву, укрытую тонким слоем снега. Прижался лбом к холодному одеялу, и глухо всхлипнул «Мам! Мама!» Она не отвечала. Он не мог даже понять, дышит ли. Лицо не мерцало, не шло помехами. Бледное и худое, с впалыми щеками, острым носом с горбинкой и густыми черными ресницами. Мирча был больше похож на нее, на Эйшу, чем на отца. Те же скулы, Очертания губ, разрез глаз и нос. Разве что мамин был тоньше и аккуратнее. Волосы ему тоже достались мамины, черные и гладкие, блестящие, как перья грача. А про характер он не успел узнать. Мирча Шторция растворился. Его больше не было. На его месте вырос другой мужчина, жесткий и резкий, каким он никогда не был в детстве. «Мам, прости!» — прошептал Смородник срывающимся голосом. В горле стоял колючий ком, который мешал дышать и глотать. Но слова сами полились вместе со слезами. Будто стояли все эти годы наготове и ждали, когда им позволят излиться. «Мам, я был неправ. Я зря убежал тогда. Прости, мам». Я бы все сейчас отдал за твой гребаный суп, даже с крошками. И крошками, мам, с горелыми корками, хоть с чем, лишь бы твой. Я не должен был тогда все это говорить, мам. Прости, прости, ты помнишь меня? Ты слышишь?» Он вдруг поднял голову, судорожно заглядывая в неподвижное лицо Эйши. Показалось, что ее ресницы даже дрогнули. «Темень, пусть они очнутся. На минуту. Хотя бы так. Мам, я Мирча. Твой Мирча. Правда, мне пришлось подавить в себе того Мирчу. Меня теперь не так зовут, и сам я не такой. Но я... я так люблю тебя, мам, и скучаю. Темень, как я скучаю! Рвусь без вас!» «Я должен быть с вами, так же лежать, либо с вами, либо под землей, только бы быть рядом. Ты простишь меня? Простишь? Пожалуйста, за всё. Я не хотел уходить, я хотел быть с вами». Он нащупал холодную ладонь. Раньше казалось, что у мамы длинные и крупные руки но теперь ее пальцы просто утонули в широкой лапище смородника. Он горячо прижался к ее коже губами, сглотнул рвущиеся рыдания, злясь на себя, что никак не может прервать поток слез, мешающий смотреть. Оставив маму, он также, не вставая с колен, уткнулся в одеяло отца. На этот раз он заговорил на рейхианском. «Пап, «Пап, ты меня слышишь? Я так виноват перед тобой. Я не помог вам в тот вечер. Может, вместе получилось бы отбиться, как думаешь? Но я всегда вспоминал вас, мечтал увидеть вас. Иногда думал, скорее бы на тот свет повидаться, обнять тебя. Но ты представляешь, чародеи верят не в то же, во что верили мы». И их души возносятся к свету священным огнем. И со временем я так привык к этому, что стал сомневаться, что мы с тобой увидимся даже после смерти. Смерть или нет, не знаю. Но сейчас вижу тебя, пап. Открой глаза. Ты хочешь посмотреть на меня? Может, я вырос не таким красивым, как Мануш, и на тебя не очень похож. Но я всегда помнил, чему ты меня учил. «Быть честным, не врать, бороться до конца и мыть руки!» Сквозь слезы вырвался горький смешок. «Да, пап, вот такую чушь несу, представляешь?» «Ничего больше в голову не лезет». Он шмыгнул носом, поднял голову и наткнулся взглядом на Мануша. В груди стало еще больнее. «Вот уж кто вряд ли очнется». Рваная рана пересекала горло брата широкой бороздой. «Мануш! Каким взрослым он казался тогда и каким мальчишкой выглядел сейчас!» Смородник поднялся на ноги, покачнулся и встал рядом, положив руку на плечо Мануша. «Вот я и перерос тебя, Ман-Уруш!» — шепнул он, вспомнив детское прозвище. «Свет! «Спасибо, что дал увидеть тебя снова. Ты всегда был для меня примером. Я хотел равняться на тебя во всем, пусть и отрицал это, спорил до хрипа и соплей. Я не знаю, что случилось с твоей девушкой, брат. Прости. Я был мелкий и пустоголовый. Все меня простите. Я всегда буду вас помнить. До самой смерти и после нее». Смородник чувствовал, что еще немного, и он упадет на этот снег, подтянет колени к груди и завоет, уткнувшись в землю. Но вместе с тем ему стало легче. Будто вырвали из груди что-то, что гнило и болело долгие годы, мучило и мешало расправить плечи. Его спины что-то коснулось. Смородник обернулся и увидел варды с обеспокоенными глазами лужами. «Нам пора, Смо!» — тихо и печально сказал он. «Я не знаю, скоро ли нас нагонят. Давай не терять время. Глоток твоей крови не может питать меня вечно. Пошли наверх. Нас там ждут. Мавна ждет. «Мавна!» Ее имя ощутилось, как пламя камина в промозглый день. Как чувство, когда возвращаешься с холода в тепло родного дома. Смородник прижал пальцы к глазам и встряхнул волосами. «Да, пора». Голос прозвучал скрипучий, как несмазанные дверные петли. Слезы выжили из него способность мыслить и говорить. В голове гудело. Он был опустошен, выжат. С пережженными нервами, которые сами стали как те провода, скрученные, с редкими проблесками вспышек. Сколько времени прошло на поверхности, пока мы здесь, опомнился он. Варда покачал головой. Не знаю, как повезет. Бывает по-разному. Давай надеяться, что хотя бы не год. Смородник нервно сглотнул. Если это была шутка, что очевидно неудачное. Варды снова схватил его за руку холоднющими тонкими пальцами, стиснул и потянул к дому. «Нам нужно выйти оттуда, откуда пришли, иначе не сработает. Придется нырять. А они...» Варды отвел глаза. Смородник хмуро взглянул на койки с донорами, на мальчишек, на своих родных. Да, никто не знал, как возвращение подействует на них после стольких лет под болотами. Но они не имели права не попытаться. Он сглотнул ком в горле. Было стыдно что-то говорить при Варде. Всё, что он мог для них сейчас сделать, это самостоятельно отправить их в люк на поверхность. Домой. «Мам, прости» шепнул смородник и ткнулся лбом в одеяло на ее груди. Холодное. Даже снежинки не таяли. «Так надо. Я сейчас приду за тобой». Он оставил мать и остальных доноров снаружи, решив сперва отправить в верхнее сонное топе мотоцикл. Вкатил его в дом, протащил через прихожую в гостиную и втолкнул в люк. Байк уместился с трудом. Пришлось отправить почти вертикально, сперва втолкнув переднее колесо. Доски пола тут еще были на месте, пусть и прогнили. Затем он вернулся на улицу к койке отца. Поднял его вместе с одеялом на руки. Темень. Подозрительно легко. Внес в дом и осторожно, как ребенка в постель, опустил в клокочущую илом дыру. Пап, я за вами пойду, подожди меня там и... Прости, если что. Следом он опустил мануша, тоже легкого, как птичка. Брат был подростком, по сути, всего-то 17 лет. Смородник закусил кулак, когда черная грязь заполнила разорванное горло мануша и затекла в приоткрытые глаза. Вместе с Вардой они по очереди, осторожно, отправили в люк доноров детей. Хрупких и невесомых, завернув их в одеяло, как в коконы. Затем смородник подошел к маме. Тоже обернул ее одеялом и взял на руки, бережно прижав к груди. В который раз за последние минуты шагнул на крыльцо оттуда в темную комнату без мебели, только с густо булькающим илом в темном квадрате люка. Он не слышал маминого дыхания. Не чувствовал биение пульса под кожей, но не думал об этом. Наполнил голову пустотой, туманом, серостью, лишь бы не позволить себе задуматься. «Идем домой, мам!» — шепнул он в спокойное, неподвижное лицо Эйши Шторции. Поправил ей волосы и плотнее запахнул одеяло у ее горла, чтоб не мерзло. Он прижал ее крепче, почти не ощущая ее худого тела под мякотью одеяла. В детстве от мамы пахло кухней, приправами и крепким травяным чаем, но теперь не пахло ничем, даже болотной сыростью не пахло, хоть уткнись носом в волосы. Ничего, ровным счетом ничего. Смородник подошел к краю люка и с матерью на руках шагнул в топь. «Свет! Хоть бы нас вынесло в тот же день! Или на следующий!» — молил смородник, когда холодные волны крутили и пытались заползти в горло вонючими болотными пальцами. Его скоро ударило о землю. Выбросило рядом со сгоревшим домом. С волосы одежды стекали струи вонючей темной воды, смешанной с грязью. Кругом было темно. На земле лежал тонкий снежный покров, Совсем как в последний вечер. Уже хорошо. Рядом с домом стояла раздолбанная машина Варде. На капот кто-то поставил фонарь, направленный на развалины. И если присмотреться, можно было различить камеры на штативах. Мотоцикл ждал здесь же, но в этот раз лежал на боку. Дети-доноры казались спящими. Даром, что одеяло после погружения покрылись пятнами грязи. Двое из доноров шли помехами, но остальные выглядели как живые, просто измотанные. Не переставая прижимать к себе маму, Смородник нащупал в кармане телефон и набрал скорую. «Прости, прости, мам!» — повторял он как заведенный, когда укладывал Эйшу на землю. «Хотелось пообещать, что скоро он отвезет их всех в тепло». Согреет и напоит чаем из своих уродских кружек по акции. Но как он мог обещать то, в чем не был уверен? Согреет ли? И тут с лицом матери стало что-то происходить. Оно словно подернулось помехами, широкими полосами белого и черного, серым шумом. Затем кожа потемнела, обтянула череп. Глаза и щеки ввалились — Смородник обхватил ее за плечи, судорожно вглядываясь в родные черты, которые теперь снова растворялись и исчезали на зимнем ночном ветру. Будто кто-то позволил ему увидеть их всего на несколько минут, чтобы потом безжалостно забрать. «Мам!» Кожа иссохлась, потрескалась, обнажила кости. Череп покрылся сетью трещин. Пока Смородник пытался судорожно удержать хоть что-то, сгрести пальцами разваливающиеся фрагменты костей, череп рассыпался пылью под пальцами. Все, что осталось от мамы, разлетелось по ветру, и даже одеяло растворилось, как не бывало. Смородник выдохнул, будто его ударили под ребра, и на четвереньках переполз к отцу и брату. Он не успел прикоснуться к ним еще раз. Их тела тоже истаяли за секунды, будто их и не было, будто все ему померещилось. Иллюзия, галлюцинация, злая шутка болот. Смородник издал глухой звук, похожий одновременно на рык и на стон, до боли вцепился пальцами в волосы и прижался лбом к земле. Рыдания душили его, словно застряв на полпути, в глотке, не вырываясь наружу и не смолкая внутри. — Ты увидел их тела. Разве не это мучило тебя все годы? — Увидел. Дотронулся. Попросил прощения. Можно ли было мечтать о большем? Из болотного лаза повеяло ледяным ветром с запахом затхлости. Снизу пророкотал далекий гром. Со стороны соседнего дома раздались возгласы. «Я ж говорю, они! Охренеть просто! Вернулись!» От дурацких веселых голосов Смородника тошнило. Он бессильно ударил кулаком по земле, но один удар не мог выместить всю его боль, всю злость и обиду. Его плеча что-то коснулось, и он раздраженно дернулся, Над духом прозвучал глухой голос Варды. «Послушай, приятель, ты сейчас переживаешь из-за пустоты. Там не было никого, понимаешь?» Варда замялся, будто пытался подобрать слова, но каждый звук его голоса колол смородника ножом прямо под ребра. Я сначала подумал, что правда удастся кого-то спасти, но на тех кроватях было что-то совсем тусклое, без энергии. Ты так яростно вязал узлы, что я не рискнул спрашивать. Ты выглядел абсолютно полоумным, и я боялся. А когда ты начал прыгать по очереди, комкая в руках одеяло, это выглядело жутко. Но ты сейчас разговаривал с воздухом. Извини. «Заткнись!» — прошипел смородник сквозь зубы. «Заткнись!» Он резко обернулся, сидя на земле. И Варды отскочил в сторону, подняв руки ладонями вверх. «Успокойся. Это же туманный город. Он выворачивает душу и мозг наизнанку, особенно если... если ты сам готов вывернуться». К ним подбежали Леруш, Ландыш, Джой и Лис с фонариками. Дарек плелся чуть позади. Леруш и Ландыш бросились к лежащим на земле детям, Лис кинулся проверять камеры и эфир, а Джой и Дарек вышли на дорогу, размахивая фонарем для кареты скорой помощи, чьи синие мигалки уже маячили впереди. «Ребят, вы как? В порядке? У тебя кровь!» Леруш подхватил Смородника под мышками, помогая подняться. Ландыш вручил Варде термос и похлопал по спине. Смородник растерянно провел ладонью по шее. На перчатке осталось пятно. Укус еще кровил, но боли он не чувствовал. А вот пластырь наполовину отклеился и повис грязным мокрым лоскутом. «Они-то хоть настоящие?» Смородник с горечью повернулся к Варде и указал на детей. «Их ты видишь?» «Вижу». Варды открутил крышку термоса и глотнул чего-то дымящегося. «Они реальны. А с кем разговаривал ты? Большой вопрос!» Смородник замолчал, так стиснув челюсти, что едва не прикусил язык. Парни суетились вокруг. Что-то говорили, кричали в камеры, снимали их с Варды и спящих доноров. Смородник мельком взглянул на детей, отметив, что лица бывших узников болота — стали чуть розовее. Зажал зубами сигарету, поджег от пальцев и расстегнул молнию на рюкзаке. «Надеюсь, твоя банка не пустота». Он грубо пихнул Варде в руки стеклянную банку, где и правда парил какой-то бледный сгусток. Варде обхватил ее руками и прижал к себе, как величайшее сокровище. В груди стало еще тяжелее. Отец Варды спасся, потому что и без того был мертвым. А его родные оказались слишком живыми, чтобы перенести годы под болотами. Закинув рюкзак, он на нетвердых ногах подошел к мотоциклу. За спиной громко вопила сирена скорой. С ней подъехали еще какие-то машины, но смородник не обращал на них внимания. «Центральное удельское телевидение. Что вы можете сказать?» «Кто, по-вашему, виноват в беспорядках на улице этим вечером?» «Идите нахер!» — буркнул он и оттолкнул микрофон, толкающийся в подбородок. «Кто виноват в беспорядках?» Он завел мотор. Кругом толкались, суетились. Детей грузили в машины скорой, бережно уложив на носилки. Леруш и Ландыш носились с камерами на перебой, комментируя свой эфир. Для Смородника будто бы не осталось тут места. Он чувствовал себя так, словно рассыпался пеплом вместе со своими родными. Здесь он уже явно не нужен, и общаться с полицией было некогда. Зато нужен в другом месте. Все, что он может сейчас сделать, это искать упырей по городу и бить их до утра без устали и без пощады, пока не истекло его время. Смородник только разогнался по грунтовой дороге, как наперерез ему вырулили два чародейских мотоцикла. Он затормозил, крутанувшись и встав поперек пути. «Что надо?» Один из чародеев снял шлем, рассыпав по плечам длинные волосы, и зло сощурил раскосые глаза. «Ирник». Смородник скривил губы. Последняя их встреча закончилась тем, что Ирник заманил его в логово упырей и бросил. Теперь он уж точно не будет таким глупо доверчивым. Да и оружие придавало уверенности. Второй тоже снял шлем. Хотя по узкому развороту плеч и щуплому телосложению Смородник уже догадался, что это лыка. И не ошибся. Сзади подкатили еще три мотоцикла. Их владельцев он тоже видел. В тот вечер, когда в него стреляли во дворе. Чародеи Бражника. Так и знал, что этот крысеныш вернется сюда. Что, прикипел к упыриному городу? Напоминает о родной дыре? Осклабился Лыка, приставив колбу ладонь козырьком, защищаясь от слепящих фар мотоцикла. — Дай проехать! — буркнул Смородник. Он не спрашивал, для чего они сами сюда примчались, и вообще ничего знать не хотел. Ему нужно в город продолжить свое дело и раскидывать упырей, которые вылезли на улице. А все остальное его уже мало волновало. Матушка будет рада услышать, что ты все-таки оказался предателем, хмыкнул Ирник. Возишься с упырями, как с питомцами. И не спросит, для чего вы сами здесь? Смородник устало фыркнул, потирая слезящиеся после вспышек и дыма глаза. «Это ведь вашу защиту я сорвал». Примчались на зов сигнализации, правда? «Я бы сам рассказал матушке, что вы часто попадаетесь в компании чужой рати. Но мне некогда, парни. Простите. Там под болотами ваши друзья уже заждались. Сколько гнезд тупырей вы вырастили?» «Кстати, Я там налил искры от души. Можете не париться с защитой. Но с его собственной искрой будто бы что-то начало происходить. Смородник влажно кашлянул, как при бронхите. Разберется позже. Мне кажется, он нарывается. Лыка заискивающе заглянул Ирнику в лицо и крутанул на пальце пистолет. «Давай поможем матушке, когда завершим тут дела. Поохотимся немного». «Но на другую дичь. Погорячее упырей. Пусть боится, так же, как боялись наши парни из отряда, когда эта гнида их убивала». Ирник сплюнул на землю и снова надел мотошлем. Сверкнул козлиный череп, выведенный светоотражающей краской. «Посмотрим, если боярышник разрешит, охоться на кого угодно. Нам нужно проверить проход». «Поехали дальше!» Они разогнались по обочине, вздымая брызги снега из-под колес. Смородник всего на секунду обернулся им вслед. «Какая разница, что за спиной матушки делают чародеи Рати, из которой его изгнали?» Поймав недобрый взгляд Лыка, он нажал на газ, держа курс на центральные улицы сонных топий. Мавна распахнула холодильник и достала банку мази. Коленник, бледный и ругающийся в бороду, полулежал на диване. «Штанина!» Он послушно закатал джинсы, выставив перед Мавной щиколотку с густыми каштановыми волосами. «Ну ты и медведь!» Она присела напротив и нанесла густую заплатку из мази на рану. «Дальше я сам!» Запротестовал Коленник, когда Мавна потянулась за бинтом. «Только что помирал на ковре, а теперь сам готов ноги бинтовать?» Калинник как-то резко засмущался. Там... Там ерунда на самом деле. Я просто с непривычки потратил много сил, потом еще ногу натрудил. Подвернулась, вот и упал. Ничего серьезного. Мавна вздохнула, присаживаясь на краешек стула. Покровители, кончится ли эта безумная ночь? И если да, то чем? Наверняка гибелью ее последних нервных клеток. Или отлетом кукушки в теплые края. Что, в общем-то, одно и то же. Пока коленник бинтовал свою щиколотку, на которой, в общем-то, рана была совсем небольшой, скорее порезом или глубокой ссадиной, Мавна нервно проверила телефон. Началась трансляция на канале Леруш. Какая еще? Палец сам машинально ткнулся во всплывающие уведомления. И сперва Мавна подумала, что это шутка. На видео был дом Варде, вернее, его сгоревшие развалины. Камера снимала болотный лаз, покрытые сажей обломки дома освещали ручные фонари. На снегу виднелось что-то похожее на следы шин, только не четырех колес, а как будто бы двух, как у мотоцикла. Мавна сначала ничего не поняла. Но потом в голову заползли пугающие бредовые догадки. Лента с комментариями ползла вверх с невероятной скоростью. Количество зрителей приближалось к полумиллиону. «Ребята, ну что там? А когда будет интересно? Начинайте, чего вы?» Там вначале он говорил, что какие-то психи в дыру провалились. «Девчонок покажут? Мы ждем, чувак, давай уже движ». Трансляция длилась уже почти два часа. Люди присоединялись и отключались, но общее количество все равно росло. Мавна прокрутила комментарии, мельком отметив, что зрители активно общались между собой и строили теории, неизменно упоминая тему упырей и новостные каналы. «Я ничего уже не понимаю», — вздохнула она себе под нос. «Не все нам нужно понимать». С видом мудреца изрек коленник, затягивая концы бинта. Иногда приходится плыть по течению и решать проблемы в моменте. Он попробовал наступить на ногу, довольно кивнул и сунул стопу обратно в ботинок. «Ты знаешь, где мои медикаменты?» Мавна махнула на ящички. «Ничего необычного. У тебя всюду свалка из бинтов, перекиси и вонючих мазей». «Ага-ага». Ну, значит, все прекрасно. Справишься. Мавна непонимающе моргнула. Справлюсь с чем? С тем, чтобы плыть по течению. Прости, булочка. Калинник резво, даже слишком резво для человека с одной раненой, а другой хромой ногой. Метнулся к столу, накорябал какую-то записку и вместе с ней бросился к двери. Выскочил в коридор и, вот уж скотство, запер Мавну снаружи. «Не переживай и пользуйся всем, чем нужно, даже холодильником!» — напутственно прокричал он. «Я купил новую банку шпротов. Развлекайся!» «Ах ты гад!» — мавна забарабанила кулаками по закрытой двери. «Выпусти! Я не твоя заложница!» «Но можешь натворить бед, если я оставлю тебя на вольном выгуле!» «Прости еще раз! И не держи зла!» По коридору, удаляясь, застучали шаги. Все чародеи — отбитые придурки. Мавна в этом убедилась. Ей показалось, или он симулировал свое ранение, чтобы затащить ее в кабинет? Она покусала губу. Но вроде бы потерял сознание у сенницы вполне по-настоящему. Вот же хитрый жук! Она села на пол, прислонившись спиной к закрытой двери. В новостной ленте прямо на глазах исчезло несколько постов о нападениях на улицах. Вместо них появились новости о городских ярмарках и елках, с фотографиями украшенной Саннотопской площади, разумеется. Но Мавна некоторое время еще упорно скроллила, надеясь выхватить хоть какие-то крупицы новостей. Со стороны основного корпуса раздался грохот, похожий на взрыв. Даже стекла в шкафчиках с лекарствами задрожали. Во дворе сработали сигнализации машин. Мавна замерла, прислушиваясь. Отголоски взрыва стихли, но вопросов меньше не стало. Мавна снова вернулась к эфиру Леруша. Количество зрителей перевалило за миллион, чат разрывало от комментариев. Но в картинке что-то поменялось. Мавна развернула видео на весь экран и прибавила яркость — Сердце заколотилось быстрее. Пальцы похолодели, под одеждой пробежали неуютные мурашки. Около болотного люка лежало шесть каких-то свертков, довольно больших, хотя по видео трудно было оценить. Мавна поднесла телефон ближе к глазам. Черт, Не может быть!» Она поджала под себя ноги и, приоткрыв рот, неотрывно следила за эфиром. Вскоре болото снова зашевелилось, взволновалось и выбросило на поверхность фигуру. Мужчина. Черная куртка, сверкающий автомат на плече, длинные ноги. Вот он тяжело перевалился на бок и встал на четвереньки, комкая какое-то мокрое одеяло. Свет фонаря упал на его лицо и мавно до боли закусила согнутый палец. Темень! Ну почему из всех живущих в городе людей именно он такой неугомонный? Чтоб вас всех! Мавно, затаив дыхание, наблюдала, как смородник возится над какими-то старыми одеялами. Следом появляется варде, покровители целый, и они говорят о чем-то вдвоем. Камера дрогнула, появилось взволнованное лицо Леруша, освещенное фонарем. Он радостно вопил какие-то дежурные фразы, но Мавна уже не слушала. Звук его голоса воспринимался как шум, который отвлекал от главного. «Лекеш! Покровителей не может быть! Там же Лекеш!» Камера в руках Леруша приблизилась. На земле лежали шестеро детей. Бледные, с закрытыми глазами, но все таки они не выглядели мертвыми. На лицах подсыхали капли темной воды. Одеяла тоже промокли и Мавна чуть не крикнула в экран: Идиоты! Перенесите их в тепло, они же замерзнут! Руки едва держали телефон. Ее трясло. Леруш снова мотнул камерой, на секунду выделив среди остальных знакомое лицо. Острый, вздернутый нос, веснушки, светлые волосы с завитками на висках. Она должна быть там со всеми ними. Но ее закрыли в медицинском кабинете, как наказанную школьницу. Мавна стиснула пальцами волосы у корней, потянула до боли. Из глаз брызнули горячие капли. Она бессильно ударила кулаком о пол. Потом еще и еще, пока на костяшках не выступила кровь. Она крикнула бесцельно, просто в потолок. «Илар!» «Нужно позвонить Илару». Закрыть стрим она не решилась. Хотелось ловить все случайные мгновения, когда камера и лучи фонарей выхватывают из темноты лицо Лекиша. Хотелось снова и снова убеждаться в том, что это он. Неужели столько месяцев неведения сейчас подходит к концу? Неужели она вот-вот сбросит с себя эту душащую петлю вины? Мавна вскочила на ноги и рванула к ноутбуку коленника. Быстро включила эфир Лируша, развернула на весь экран и трясущимися руками набрала номер Илара. «Илар, там Лекиш! выпалила Мавна, едва он снял трубку. «Меня заперли в общежитии, но он там, у старого дома Варде. Его достали с дна болот!» Голос дрогнул. Она громко всхлипнула и чуть не выронила телефон. «Илар!» «Ты меня слышишь? Включи, стрим, Леруша! Прямо сейчас, Илар!» «Булка, у тебя все в порядке?» — Напряженно спросил он в ответ. «Ты не заболела?» Черт, нет! Включай эфир! Я не могу к нему сейчас поехать, но нужно!» «Ох, они догадались вызвать скорую!» На экране замигали отсветы синих сигналов. В кадре появились медицинские работники с носилками — Мавна, молча умирая от волнения, смотрела, как люди суетятся вокруг детей, как снуют блогеры с камерами, как варды прячет под куртку какую-то банку. «Любеша! Надо позвонить Любеше! Или написать! Срочно! Надо что-то делать! Нельзя сидеть тут!» «Я поеду сейчас!» — произнес Илар в трубку. «Не переживай. Узнаю, куда его повезли. Главное, не волнуйся, я все решу!» а потом мы свяжемся с его семьей. Все будет хорошо. Он отключился быстрее, чем Мавна поняла, о чем он говорит. «Мы боролись за правду долгие месяцы, и вот вы, наконец, увидите ее часть!» — гордо вещал Леруш, направив камеру себе в лицо. «Если кто-то опять напишет мне в комментарии, что я сумасшедший конспиролог, то пересмотрите этот стрим еще раз». А самые захватывающие моменты я смонтирую в ролик, который выйдет уже завтра. Надо только снять немножко упырей. Ну, тех, которых власти упорно называют собаками. Он нагло подмигнул и перевел камеру на карету скорой помощи и машину с логотипом центрального телеканала. В темноте послышался рев заводящегося мотоцикла, и умавно еще сильнее сжалась в груди. Она снова открыла социальные сети. Теперь все новости были заполнены скриншотами из стрима и заголовками про пленников болот. И везде один и тот же ролик. Кто, по-вашему, виноват в беспорядках на улице этим вечером? Вытянутый микрофон толкается прямо в подбородок. Яркий свет прожектора слепит. Идите нахер! Резкий свет делал лицо Смородника еще более рубленным, грубым, но казался больше и горбатее, очерченный глубокой тенью, скулы острее, морщинка между бровями казалась четкой линией, проведенной маркером, а глаза — темными и жесткими. Если бы Мавна увидела его впервые, то поморщилась бы. Какой-то отталкивающий тип и еще и хам. Но сейчас он казался таким родным, таким хорошим, и хотелось протянуться к нему через экран, обнять, прижать к себе, утешить поцелуями. Он вернулся с Лекишем, со всеми пропавшими детьми сонных топий. Они вместе с Вардой сделали это. Из глаз хлынули слезы. Неожиданно, как непрошенный водопад, просто полились и все. Мавна даже не могла понять, стало ей более грустно или более страшно. Наверное, ее нервы дошли до своего предела и не могли натягиваться сильнее. Оставалось только удивляться мокрым щекам и стараться не сойти с ума. Раздался стук. Кто-то подергал ручку снаружи. Мавна резко развернулась, вытерла щеки и кинулась к двери. Калинник, хитрая ты морда! Открывай! Прозвучал женский голос, приглушенный из-за разделяющей их преграды но все равно возмущенный и громкий. «Что значит, тут нет никаких врачей? Это инфантильная шутка, когда всем ребятам нужна твоя помощь!» «Лунница, это ты?» — крикнула Мавна. «Коленник сбежал, а меня запер. Ты можешь меня выпустить?» Черт! лунница осеклась. «Ему что, тоже захотелось поджарить задницу?» «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем». «Запасной ключ точно есть у кого-то из ребят, я напишу в чат. Но меня тут за мазью послали. Ты можешь быстро в окно выкинуть пару банок? Я сейчас выйду и поймаю». «В окно». Мавна закусила ноготь на большом пальце. «А тут ведь первый этаж. Смогу, конечно. Отлично, подруга, я мигом». Лунница побежала по коридору, стуча каблуками. Мавна метнулась к ящикам, Нашла там большой пластиковый пакет с логотипом маркетплейса, распахнула холодильник, сбросила туда несколько банок с мазью, следом в пакет отправились бинты, перекись, обезболивающая йод, ватные диски, жгуты и пластыри. Покрутившись около холодильника, она добавила еще нарезной хлеб, банку шпротов и сгущенку в мягкой упаковке. Затем Мавна подбежала к окну. Щеколда заржавела, и Мавна чуть не содрала кожу о ледяной металл. Распахнув створку настиж, она оперлась руками о подоконник и выглянула вниз. Не так уж и высоко. Но с ее природной грацией можно свернуть шею, даже выпав с первого этажа. А еще у нее сейчас нет верхней одежды. Мавна быстро вернулась в кабинет, открыла узкий шкафчик и сняла с вешалки коричневую кожаную куртку. Куртка была тяжелая и слишком большой, но все лучше, чем прыгать на мороз в одном свитере. Сам калинник был в другой, тоньше. Наверное, чародеи носили зимние вещи только в случае аномальных холодов. Она крутанулась вокруг своей оси, лихорадочно соображая. На улицах упыри, нужно себя защитить. В задний карман джинсов нырнул пистолет, заряженный искренными патронами. Подумав еще пару секунд, она надела на палец лягушачье кольцо. Варда ведь когда-то обещал, что оно защитит от низших. Прижав пластик к губам, Мавна шепнула. «Так покажи же, что ты на моей стороне, маленькая лягушка». Во дворе зарокотал рев мотоцикла. Мавна в куртке, которая ощущалась как доспехи, подбежала к окну и выкинула на снег пакет с медикаментами. Лунница поймала его у земли, не дав зацепиться за ветки кустов. «Ага, спасибо, крошка!» «Стой! Я тоже иду!» «Там у корпуса что-то взорвалось, ты слышала?» Лунница застыла с приоткрытым ртом и скептически вздернутой бровью. Идешь? Через окно?» «С твоим телосложением? Ну-ну!» «Орванула где-то на улице. Наверное, наши парни постарались». Сейчас мимо проедем, посмотрим. Мавна решительно задрала ногу на подоконник, вскарабкалась на него, глубоко вдохнула и, зажмурившись, подалась вперёд. Полсекунды падения, и она кубарем покатилась по земле. Хрустнули ветки куста. Падение могло бы быть более жестким, если бы не куртка-броня, и Мавна почти сразу вскочила на ноги, задыхаясь от адреналина ничего себе ты вытворяешь подруга присвистнула лунница застегивая рюкзак после того как в нем исчез пакет показалось что на лице лунницы проступило что-то вроде уважения мавна заправила растрепавшиеся волосы за уши и улыбнулась можно с тобой я возвращаюсь в пекло малышка точно ли ты туда хочешь мавна горячо закивала хоть куда по пути разберемся И что-то ей подсказывало, что Смородник, с готовностью пославший корреспондента, как раз-таки направился в то самое пекло. И Илар с легкостью мог бы тоже там оказаться, после того, как выяснит, что с Лекишем и куда его увезли. Мавна подумала, что нужно написать Ние, если та еще не слышала новости о вернувшихся с дна болота. «Ну тогда садись, раз не боишься обжечься». Мавна забралась на сиденье и крепко ухватилась за талию лунницы, совсем тонкую под грубой кожаной курткой. Калинника несла вперед сила искры. Он дал ей волю там, в кафе, и теперь она никак не желала успокаиваться. Бурлила, колола, жгла вены и легкие. Агна не отчитывалась перед ним и не поставила в известность, куда направилась. Сбежала в упырином облике, погнавшись за двумя противниками сразу. За своими же. Коленник выстрелил в спину упырям, но дальше решил, что каждый должен заниматься своими проблемами. В его случае это доложить обо всем в Сеннице. Он добежал до кабинета матушки на адреналине. Наверное, тело слишком привыкло сдерживать искру, да еще и нога разболелась, ее немного задело, но старая рана беспокоила куда сильнее. Зато через несколько минут передышки Искра снова рвалась наружу, да так, что затмила разум. Ему бы остаться ждать раненых соратников, но Искра буквально против воли тащила его на улицу в гущу битвы, и коленник не мог оставаться в стороне. Заперев Мавну, чтобы не увязалась за ним со своими каштанами, он, хромая, побежал к выходу. Входная дверь тряслась. Снаружи в нее билось что-то большое и сильное. Испуганная Мариса выбежала из своей коморки. «Черти какие! Прямо в подъезд ломятся!» — воскликнула она. Калинник быстро обнял ее, успокаивая. «Ключ от генератора у тебя?» Мариса, поджав дрожащие губы, кивнула. «Сможешь привести в действие генератор? Только тут же прячься под лестницу!» у тебя будет пара секунд задержки». Мариса тревожно посмотрела на металлический короб на стене с плакатом «Чародей, входя, не забудь отдать искру» и на изгиб лестничного пролета, оценивая свои шансы. «Смогу», — наконец согласилась она и вставила маленький ключик в скважину на щитке. Снаружи в дверь ударили еще сильнее, Железо заскрежетало, будто его вскрывали огромным консервным ножом. У Калинника в голове стучали барабаны. Искры сыпались с пальцев, нетерпеливо зовущие в драку. «Мариса, давай!» — закричал он. Мариса рванула рычаг, отбежала в сторону, и дверь, а вместе с ней и стаю упырей снесло взрывом. Калинник послал вперед пламя из своих ладоней, выбегая наружу. Перед глазами стояли только лица родных. Каждый грёбаный раз, когда Смородник моргал, мама, отец, мануш. Мысли крутились, сталкивались, завязывались в узел, но все были об одном и том же. Ему привиделось или нет? Были они там на самом деле или существовали только в его мозгах и сердце? Он сделал то, что хотел. Вызволил людей из центра. Убил столько упырей, сколько мог. Заразил туманный город искрой. На этом его путь закончен, если так будет угодно свету. Он оставляет эти болота гореть, но уже за своей спиной. Но самому Смороднику было угодно забрать с собой еще как можно больше упыриных жизней, без того отсутствующих. Мотоцикл мчался по городу, Живому, бурлящему, мигающему окошками и вывесками магазинов. Обычно он ездил аккуратно, но сейчас лихо сновал между рядами машин, не всегда удосуживаясь включать поворотники. Только на светофорах послушно ждал, чтобы рвануть вперед, едва загорится зеленый свет. Если бы у смородника был при себе привычный телефон, то без остановки сообщал бы об отсутствии жизни, Он чуял кожей, что город наводнили упыри. Во дворах вспыхивали языки пламени. Слышались крики, рев моторов и мелькали быстрые тени. Упырей, чародеев, простых людей. Пару раз он вскидывал пистолет и стрелял, если четко понимал, что застрелят именно упыря, а не прохожего. Хватит с него случайных убийств. Где больше всего румяных, довольных, пышущих жизнью людей, собирается в декабре. Конечно, на городской площади, с ее цвета вырви глаз, показушно-веселыми ярмарками и аттракционами. Смородник свернул к заброшенной школе, противореча своим же решениям. Это желание пришло резко, как внезапный удар. Пусть у упырей ничего не останется, пусть у них ничего не останется. Им не удастся мирно жить с людьми, Как можно жить в согласии с едой? Глупая утопия. Здание выглядело совершенно пустым, холодным, как скелет огромного животного, который никак не примет земля. Среди снега, тонким дырявым платком, укрывшего почву, школа казалась почти черной, с ее обгоревшими пятнами на стенах. Что ж, горело однажды, сгорит снова. Смородник оставил мотоцикл и побежал вокруг здания, разливая чистое пламя прямо из раскрытых ладоней. Искра словно пришла в восторг от такой свободы. Вспенилась в венах. Бурлящим потоком вырывалась сквозь кожу, да более скалывая и обжигая кисти. Дикая после болот, непредсказуемая. Огонь поднялся кольцом прямо на сухой траве. Расплавил снег, но не газ от влаги. Поднимался выше и выше. Злой, трескучий, багровый, как кровь. Смородник резко воздел руки над головой и сомкнул ладони, чтобы выбросить вперед. И пламя бурлящей неровной волной ринулось на здание, оплавляя бетонные стены, как старые свечки. Валом зареве клокотали черные дымные скопления — будто болото проникли в его искру и оставили в ней свой след. Смородник залился лающим смехом, злым, жестоким, сверкнул глазами, глядя на всполохи высотой с весь первый этаж и снова запрыгнул на байк, заводя мотор. Шум от площади мог бы соревноваться с ревом мотора. Гремела музыка на катках — и у каруселей взрывались петарды с бесконечным треском, раскрашивая небо и отражаясь в мириадах мелких снежинок, будто рассыпанное конфетти. В центре площади возвышалась огромная елка, настоящая, не то что конусы в огоньках, которые часто ставили у административных зданий. В этой было, наверное, метров 12, не меньше, и от ее макушки как сектора паутины тянулись бесконечные гирлянды, сплетаясь над головами гуляющих людей в сплошное светящееся полотно. У Смородника мелькнули сразу две мысли. Во-первых, это понравится Мавне. Во-вторых, тянущиеся провода теперь всегда будут напоминать ему о туманном городе. Он цокнул языком и посмотрел в сторону. Вот же он. «Обычный торговый центр в маленьком городке, самый крупный из имеющихся в топях, с огромными призывными вывесками и приветливо горящими окнами. И где-то в другом измерении, под землей, находился его брат-близнец, но мертвый, высушенный, оледеневший насквозь, но теперь тлеющий от разлитой чародейской силы». Словно в ответ на эти мысли — Небо над головой порозовело и вспыхнуло. Но это был всего лишь очередной залп петард. На Смородника чуть не налетела компания молодых девушек со стаканчиками Глинтвейна, которые они сжимали пушистыми варежками, у всех почти одинаковыми. Над катком на ветру трепетали треугольные флажки, и музыка там грохотала громче всего. Смородник присмотрелся, близоруко сощурившись. «Нет, вроде бы на катке люди кричали, потому что им было хорошо, а не потому что их кто-то жрал». Но вот на краю площади что-то мелькнуло и спряталось за декорацией тележкой. Смородник оставил мотоцикл на парковке у торгового центра и, сжав в руке пистолет, приспустил рукав, чтобы не пугать оружием людей. Упырь бросился на него из-за сувенирной палатки. Смородник выстрелил — и звук слился с грохотом фейерверков. Тварь вспыхнула и угасла. Короткая вспышка пламени тоже будто бы растворилась среди общего буйства красок и огней. Смородник подумал, что сбоку полыхнул чародейский огонь. Но это оказалось обычное фаер-шоу. Артисты собрали вокруг себя толпу со смартфонами на вытянутых руках. Громыхало то дальше, то ближе. «Выстрелы или петарды!» Никого, кроме смородника, это не волновало. Никто и мысли не допускал, что в центре города могут стрелять. «В новостях какие-то ужасы пишут», — мелькнул сбоку голос девушки, которая пыталась рассказать что-то друзьям. «Какая неожиданность!» — расхохотался парень с оленями рогами на голове. «Будто они когда-то писали о хорошем. Вчера писали, что спасатели достали котенка из-под ванной». — откликнулась другая девушка. — Так что всякое бывает. Компания удалилась. Вместо нее прошли другие, и вереница людей становилась все плотнее, шумнее и веселее. У смородника закружилась голова. Хотелось кашлять. Искра в крови капризничала. Сожжение школы отняло больше сил, чем могло бы. Он протиснулся между дымящимися бочками с глинтвейном Случайно толкнул какого-то парня в очереди за пончиками, миновал толпу у палатки со сладостями ручной работы, прошел мимо елочного базара с замерзшим продавцом, который переминался с ноги на ногу в валенках и с шарфом натянутым до носа. Между елками шевельнулась и выскочила тварь, метясь сзади в продавца. Один точный выстрел с искрой, и от упыря остался только пепел. Несколько елок, правда, вспыхнули. «Какого хрена ты творишь?» — возмутился человек-шарф. Но смородник двинулся дальше. Что-то бросилось ему под ноги, и он чуть не упал. Вскинул пистолет и тут же опустил. Чёрт! Противником оказалась лохматая собака, ростом едва по колено. Постепенно пробираясь мимо веселящихся людей, крутясь как волчок и прислушиваясь к каждому звуку среди сплошной гудящей какули и человеческой массы, Смородник добрался до середины площади. Среди гуляющей толпы сновали фигуры в черном. Иногда они вскидывали руки, и от них отлетали алые пули-искры. Чародеи. Свои или соседние рати. Смородник! Живой! Сбоку на него налетел калинник, хромая сильнее обычного. Его куртка была в упыриной крови и обгоревших пятнах. На лице тоже виднелись полосы сажи. Смородник выругался от неожиданности и чуть не прикусил язык. Как видишь, ты чего тут? Калинник быстро улыбнулся в знак приветствия, но тут же его лицо стало жестким и напряженным, как прежде на охоте. Он вскинул руку и выстрелил куда-то за плечо смородника. Осторожнее, людей полно! Вижу. Тут наши? Ага. У огромная стая, но у меня информация, что их станет еще больше. Словно в подтверждение его слов, сбоку от палатки с напитками, тень стремительно набросилась на девушку и утащила ее за декорации. Так быстро, что жертва и вскрикнуть не успела. Смородник метнул в упыря сгусток пламени, и декорация вертеп с покровителями вспыхнула скрежещущий крик упыря утонул в громкой музыке, похожей на интенсивный звуковой эффект. «Где Мавна?» — бросил он калиннику. Все окей, я позаботился». Смородник кивнул. «Разделимся?» «Разделимся». Они разбежались в разные стороны, каждый держа на оружие. Теперь Смородник видел в толпе знакомых чародеев. Вот Лунь поднял руку, метясь за карусель. Вот синица пробежала мимо, зажигая на пальцах огоньки. Вот выстрелила желна, послав вдогонку россыпь искр. И это получилось так ловко, что сам Смородник не понял, где был чародейский огонь, а где брызги запущенной петарды. Звуки выстрелов и взрывающихся фейерверков абсолютно синхронно пробили небо под радостные возгласы. Радостные раскрасневшиеся лица — Руки с праздничными горящими палочками, Резкий запах пряных напитков, Яркая посыпка пончиков, Кружащиеся фигурки лошадки на огромной карусели, Уличные музыканты, актеры на ходулях, Дети с петушками на палочках и хлопушками, Костлявые спины упырей, Вдруг неловко падающие, будто поскальзывающиеся. Люди! Все смешивалось перед уставшими глазами, в цветную кашу. Но упыри не всегда выглядели, как уродливые лысые псы. Высокий парень согнулся над девушкой, как для поцелуя. Но через мгновение по воротнику ее белого пальто потекли струйки крови. Смородник ударил упыря прикладом по затылку. «Жри аккуратнее», — посоветовал он и сунул девушке влажную салфетку. Несостоявшаяся жертва посмотрела на него с невыразимым презрением и кинулась хлопать по щекам кавалера, лежащего без сознания. Смородник пожал плечами. «Ну, предупреждали бы, раз у них все по взаимному согласию!» В бок ему ударился упырь, ошалевший от запаха в крови. Клацнули челюсти перед лицом, но тварь вдруг упала с ножом в шее и в агонии забила ногами по снежной каше. По плечу кто-то хлопнул. Смородник резко обернулся, держа пистолет наготове, и увидел перед собой боярышника. «Возвращаю должок», — буркнул ратный глава в ответ на непрозвучавший вопрос. Он крутанулся и исчез в толпе. Смородник пробежал к катку. Выстрелил несколько раз точно в упырей. Сердце колотилось быстро, громко, но рука оставалась тверда. «Нельзя промахиваться в такой толпе». «Можно стрелять только тогда, когда точно уверен, что попадешь». Вдруг что-то с силой ударило Смородника в плечо. Стало горячо. От удара он чуть развернулся и среди празднующих увидел криво усмехающегося лыка. Его правая рука была поднята, сверкал хромом, переливаясь от отблеска огоньков, пистолет. Смородник, ничего не понимая, посмотрел на свою руку. По куртке, капая на брусчатку площади, усыпанную и фантиками от леденцов, хлестала кровь. Новый удар пришелся прямо под левую ключицу. На этот раз он не устоял на ногах. Смородник падал медленно, так ему самому казалось. Вот перед глазами мелькают спины людей, а вот уже их ноги. Колени подогнулись, в голове зазвенела пустота. Звуки куда-то исчезли, а цвета, наоборот, выкристаллизовались до боли. Алый, золотой, неоново зеленый на черном фоне. Дышать стало сложно. Фейерверки в небе слились со вспышками в голове. Тело отяжелело, сделалось неповоротливым, будто его резко выключили он упал в лужу собственной горячей крови, только теперь поняв, что удары были выстрелами в него самого. Мавна сползла с мотоцикла лунницы. Они остановились на улочке, уходящей от площади, в сторону современного жилого квартала. Мавна нервно потерла лягушачье колечко на пальце. На скамейках сидели и лежали чародеи, переводя дух. Тлели сигареты. Резко пахло мазями, кровью и порохом. Лунница бросила пакет с лекарствами крупному чародею с густой бородой и перебитым носом. «Как дела, ребят?» Он поймал пакет и сразу закатал рукав, чтобы нанести мазь на рану. «Нормально. Они на площадь пробрались. Там людей прорва. Мы осторожничаем, а то спалили бы все. Снизу как-то клокочет, наверное, под болотами что-то происходит». Но мы по обстоятельствам работаем. Есть упыри, значит, бьем. Лунница кивнула. Вообще герванула. Думаю, генератор. Мы мимо проезжали, там горел подъезд, а кругом валялись упыри. Надеюсь, Мариса в порядке, добавила она тихо. Мавна всего на секунду увидела подъезд, когда они объезжали здание. Там на самом деле выбила железную дверь. Стены почернели, Их лизал алый огонь, а на тротуаре валялись обугленные костлявые тела. Непонятное, жуткое зрелище. Но у Мавны не было силы времени думать еще и об этом. Чародеи разберутся, сенница разберется. Главное, чтобы с Марисой и правда все было в порядке. На площади царило настоящее предпраздничное веселье. Страшно представить, какая вакханалия тут развернется в новогоднюю ночь, если простая суббота кипит такой буйной жизнью. А ведь для упырей это все равно, что накрытый стол. «Слушай, ты бы пошла в кафе кофе попить?» — с сомнением протянула лунница. «Не хотелось бы, чтобы тебя тут задавили. Тут кругом упыри. У меня есть пистолет». Мавна подняла на нее полные решимости глаза и показала свою пушку. Патроны с искрой. Мне смородник дал. О! Лунница удивленно пожала плечами. Все равно, это тебе не шутки. Пристрелишь кого-нибудь ненароком. Я отвечать не буду. Ты сама меня сюда привезла. Мавна с волнением посмотрела в сторону площади. Елка, каток, карусель. Толпы веселящихся людей со стаканчиками и едой. Холодный ветер принес отчаянную мысль, смешанную со страхом. Дура, сидела бы в общежитии, куда потащилась? И Лар с лекишем где-то в больнице, а ее потянуло на приключения. И все ради этого придурка. Смородник должен быть где-то здесь. Если она достаточно изучила его, то он полезет в самую гущу событий. Надо его выдернуть оттуда и попросить отвезти к лекишу. Попросить больше не соваться никуда. Он же достал детей из-под болот, все это видели. Она возьмет его в охапку и принесет сенницы. Потребует освободить от всех обязательств, и они заживут в прекрасном замке из шишек и каштанов, увитом гирляндами, как принц и принцесса. Будут ужинать хачапури с двойным сыром и шаурмой с пельменями. И каждый вечер обязательно будут любить друг друга до потери пульса. А как иначе? Мимо бросилась костлявая четвероногая тварь. Мавна взвизгнула, а лунница метко сразила упыря огненным хлыстом. «Видишь, малышка, тут опасно!» «Вижу», — согласилась Мавна и решительно двинулась на площадь прочь от лунницы и игнорируя ее протестующие крики. Мавне тяжело было двигаться в толпе. Она была не очень быстрой и точно не напористой. Там, где следовало бы действовать настойчивее, ее само практически затаптывали. Из-за роста она мало что видела, но ей казалось, что пару раз она точно видела чародеев. Они резко поднимали руки, и тогда сверкала короткая алая вспышка — а звук выстрела смешивался с общим шумом. Мавна пробралась ближе к катку. Метрах в двадцати от нее, растолкав толпу, на свободный участок выскочил высокий парень в черной куртке. Он резко крутанулся, вскинул руку, выпустил вспышку, взметнув черными волосами. «Смородник — Смородник! — окликнула она. Конечно, в таком гвалте у нее не было ни единого шанса ее услышать. Она попыталась растолкать очередь, но люди зашипели на нее, подумав, что она хочет пролезть ближе к окошку с бесплатными пирогами. «Смородник!» На секунду ей заслонили обзор. Мавна протиснулась мимо двух смеющихся девушек и увидела, как смородник резко дернулся, будто его кто-то толкнул. «Смо!» И тут он дернулся снова, наполовину развернувшись корпусом от невидимого удара. Мавна кинулась бегом. Ноги Смородника подкосились, и он рухнул на брусчатку, как срубленный. «Смородник!» Мавна подбежала почти в тот самый момент, когда его голова коснулась земли. Она упала на колени, проскользив джинсами по брусчатке, и приподняла его за плечи. «Ты меня слышишь, Смо?» «Что случилось, Смо?» Мавна хлопала его по стремительно бледнеющим щекам. Его глаза закатились. Наверное, он даже не узнал ее. Губы буквально за секунды посерели. С лица ушла последняя краска, сделав кожу пергаментно-белой. Мавна всхлипнула, ничего не понимая. Ее бёдрам было горячо. Она устроила на них плечи смородника — Горячо и мокро. Она, непонимающе, уставилась на темную лужу, разливающуюся под ними. Поднесла к лицу собственные ладони. Темень. Все в крови. Кровь. Всюду была кровь. Покровители. Откуда? Почему так много? «Помогите!» Истошно закричала она. «Вызовите скорую!» «Человек ранен кто-нибудь!» Но ее не слышали. Смех, музыка, взрывы петард. Чертов разноцветный ад! «Смонечка, родной, любимый, ты только держись!» Запричитала она, гладя его по щекам своими окровавленными ладонями и оставляя красные разводы на бледной коже. Слезы капали ему на лоб. «Держись, хороший мой!» «Сейчас, сейчас!» Она сама не знала, что сейчас. «Сейчас я сойду с ума!» «Вот что!» — мелькнуло в голове.